Глава восемнадцатая Чистильщик замер, но лишь на мгновение. Его глаза расширились от удивления, когда он увидел, что я держу полозье и не даю загнать себя в пылающую печь. «Как!» — читалось в его взгляде. Но в следующую секунду он рванулся вперед, всей своей массой навалился, пытаясь дожать и вдавить меня в огонь. Для него, кажется, не имело никакого значения то, что я больше не похож на труп или доходягу. Он был полон решимости выполнить задачу и спалить меня. Моя рука выдержала натиск. Я собрал всю силу и свободной рукой резко ударил его в живот, туда, куда мог дотянуться. Удар получился мощным и неожиданным для него. Чистильщик охнул, воздух со свистом вырвался из могучей груди, и он ослабил хватку». Я не дал ему времени опомниться. Схватил его обеими руками за фартук, рванул на себя и, используя его как опору, спрыгнул со стола каталки. Одновременно разворачиваясь, я использовал весь импульс прыжка и швырнул тушу на железное ложе, туда, где только что был сам. Полозья заскрежетали, тележка поехала вперед. Я уперся всем весом и толкнул. Стальное полотно резко задвинулось внутрь печи. Чистильщик завопил и загнулся, пытаясь зацепиться за стены, но я дернул тележку с такой силой, что его пальцы сорвались. Он улетел прямо в раскаленную топку. Его крик утонул в пламени. Я захлопнул массивную дверцу и только тогда отошел и перевел дыхание. На секунду прислонился лбом к холодному бетону стены, чувствуя, как ад внутри печи бьет жаром. «Скольких ты отправил туда, мясник?» Отдышавшись, я посмотрел на свою руку. Кожа на ладони и пальцах была красной, покрытой пятнами ожога, но не обугленной, как я ожидал. Не страшные раны, ни боли, лишь сильное покраснение и странное, едва уловимое покалывание. Пальцы даже вполне слушались. «Неплохо», — прошептал я. «Неплохо быть почти неуязвимым в схватке с сильным врагом. Но долго ли продлится действие препарата...» Я не знал. Я кинулся к Мордюкову. Он был без сознания, но жив. Грудь поднималась, хоть и редко, и тяжело. По крайней мере, новой крови я не увидел, а это давало слабую надежду на его спасение. Я скинул с себя рубаху, разорвал ткань на длинные полосы и перетянул ими рану, насколько хватило сил и опыта. Потерпись, Ома! Проговорил я, глядя на его побледневшее лицо. «Потерпи, не вздумай умирать, слышишь?» Я выпрямился и огляделся. Помещение, кажется, изначально было спроектировано под крематорий. Слишком уж все было продумано. Инженер явно предусмотрел все, даже такой участок в своем подземелье. Здесь собирались ликвидировать тех, кто не нужен, отработан, превращать в пепел, будто их и не существовало никогда. Подопытные растворялись в огне, исчезали бесследно — И никто бы не узнал, куда они делись. Я вышел в коридор. Полумрак тянулся во все стороны. Стояла тишина, но долго она не продлилась. Я знал, что ко мне уже спешат. Крик чистильщика наверняка был слышен. Да его исчезновение вряд ли оставит без внимания. Я не ошибся. Через несколько секунд сюда донесся топот. Быстрые и тяжелые шаги людей с оружием. Я метнулся к боковой двери, но дернул ручку напрасно, заперто. Вернулся назад и притаился за створкой в крематории. Дверь распахнулась, и влетели двое автоматчиков. Один сразу заметил меня, потому что скосил глаза в сторону, ожидая засады. Умный падла, осторожный, но это его не спасло. Выстрелить он не успел. Я ударом выбил ствол в сторону так резко, что автомат вылетел из его рук. Следом врезал ногой в грудь. Хрустнуло. Он отлетел назад и затылком ударился о раскаленный бок печи. Короткий вскрик, и он затих без движения. Все это произошло буквально за секунду. Второй только начал разворачиваться, когда я уже рванул вперед, сокращая дистанцию, и резким рывком, словно коршун, налетел на жертву. Сбил с ног, перехватил автомат, придавил к полу, оказавший сверху противника. Вдавил оружие в его горло до хруста. А когда тот затих, ухватился за голову обеими руками и резко рванул в бок. Шейные позвонки разошлись. Минус три. Забрал оба автомата, один закинул на плечо, второй в руках. Выскочил из помещения, побежал. Коридор мелькал низкими тусклыми лампами. На бегу я выхватывал глазами мелочи. Углы свободные, видеокамер не видно. Значит, прямо сейчас они не знают, где я. Лаборатория оказалась гораздо больше, чем казалось сначала. Построили с размахом. Самый настоящий бункер. Проход внезапно распахнулся в небольшой холл. Лампы под потолком ослепили, холодный свет бил в глаза. За столами в полукруге сидела дежурная смена. Двое в серых комбинезонах, третий в бронежилете. Перед ними стойка из мониторов. И на каждом картинка с камер. Коридоры, лестницы, бетонные отсеки и люди. Много людей. Пленники в узких комнатах, обезьянниках. Мы с Коброй здесь не одни. Инженер уже согнал для Ландера достаточно биоматериала. Мой мозг работал быстро, не тратя времени на ярость и омерзение этими деятелями. Я должен прорваться вперед. Это я знал. Охранники вскочили, потянулись к оружию. Но поздно. Очередь из моего автомата прошила воздух, и вместе с их телами в холле все пришло в движение. Кровь брызнула на пластик, посыпались искры, осколки мониторов, звон гильз рассыпался по бетону. Руки сработали на удивление четко. Стрелял я почти не целясь, будто на интуиции. Но выстрелы все легли в цель. Вместо дежурной смены — три трупа. Я побежал к поваленным. Одним движением сдернул с поясов связки электронных ключей карточки-пластина на тросиках. Сорвал обе связки, сунул в карман. Как вдруг за спиной раздался шорох. Инстинктивно я бросился на пол. Вовремя. Тра-та-та! Пули прошли выше, разнесли кромку монитора. Перекат, уход за тумбу стола. Этот стол меня не спасет. Тонкий металл и фанера. Но так в меня хотя бы сложнее попасть. Из-под ребра столешницы я высунул автомат, Короткими очередями прижал тех, кто стрелял из глубины коридора. Их было трое. Один с автоматом и двое с пистолетами. Короткая перестрелка, и автоматчик упал. Его скосило моей очередью. Я дожал спуск, пока не понял, что магазин пуст, и тут же выхватил второй автомат. Но ликвидировать тех, кто работал с пистолетами, оказалось сложнее. Эти словно шакалы расползлись по закуткам коридора, залегли с разных сторон... И стоило мне только высунуться, сразу били с двух стволов. Я перенес прицел на потолок. Полоснул очередью по лампам. Хрупкое стекло с треском посыпалось вниз, помещение погрузилось во тьму. Лишь слабые отблески последнего уцелевшего монитора давали хоть какой-то свет, да и тот бесследно рассеивался в полумраке через несколько метров. Перекат, перебежка, я сменил позицию. За спиной полыхнули две вспышки. Бах-бах, догонку. Искры высекла из бетона совсем рядом, пули скакнули рикошетом по стенам. Я уже понимал их расположение. Бойцы выдавали себя вспышками выстрелов. Я вжал приклад и дал очередь туда. Один вскрикнул и сразу затих. Только слышно было, как пистолет его упал. Остался второй. Он сразу оживился. Мы снова сцепились в перестрелке. Патронов я не жалел. Торопился как сани. В груди гудел адреналин. Я совершал выстрел за выстрелом, но вскоре магазин опустел. Второй автомат мертв. Пистолеты есть еще на трупах, но придется открыться. Под действием вещества мозг работал невероятно четко, и, перебрав воспоминания как кадры, я вспомнил про огнетушитель, висящий на стене. Я растворился в темноте, прополз ближе. Нащупал металлический цилиндр, дернул с крюка, размахнулся и вложил в бросок всю силу. Огнетушитель со свистом улетел в угол, где засел противник, и гулко ударился о бетон. Раздалось шипение, корпус лопнул, и все пространство залило белой пеной. В темноте это было, как взрыв тумана. Противник дезориентирован, он начал палить наугад. Бах-бах, пули разлетались в пустоту. Потом тишина. Я слышал все. Вот и сухие щелчки смены магазина. Это был мой шанс. У меня оставалось всего несколько секунд. Я рванул на звук, преодолевая последние метры в три прыжка, и напал, прежде чем он успел перезарядиться. Я ударил его кулаком в висок. Кость хрустнула хлипко и жалобно, и тело мешком свалилось на бетон. Пистолет выпал из руки противника. Я тяжело выдохнул и отметил про себя. Глаза уже привыкли к почти полной темноте. Видел я не слишком четко, но словно кот... Различал очертания, тени, движения. В голове мелькнула мысль. Странное дело. Но чему тут удивляться? Это работал препарат. Сколько минут или секунд еще у меня есть, прежде чем силы уйдут, а тело придавит усталостью? Время страшно дорого. Нужно торопиться. Я обшарил пол. Нашел упавший запасной магазин, вставил в пистолет, щелкнул затвором. В груди стало чуть спокойнее. Оружие готово. Сколько их тут еще прячется? Где камера с коброй? Вопросы без ответа, но искать нужно было сейчас. Подбежал к первой попавшейся двери. Провел по замку магнитным ключом. Замок пикнул, и створка открылась. Внутри помещение, перегороженное решеткой, подобное тому, в котором заперли нас с коброй. Но в клетке не она. За решеткой двое. Сразу вскочили, увидев меня — Глаза загорелись, но в них больше страха, чем надежды. Наверное, приняли за одного из охраны. «Я свой!» — хрипло выдавил я. «Свой!» Подбежал к решетке, начал перебирать ключи. Один не подходит, второй мимо, третий тоже. Металл щелкал глухо и равнодушно. «Черт!» — процедил я сквозь зубы. «Мужики, я за вами вернусь. Обещаю!» Они молча смотрели. То ли не верили мне то ли не верили уже ни во что. Может, просто решили, что я — очередное видение перед смертью. Разбираться было некогда. Я выскочил в коридор и помчался к следующей комнате. Поднес ключ, щелчок замка, железо послушно поддалось. Дверь открылась внутрь. Я шагнул, и в этот же миг чьи-то сильные руки схватили меня, рванули в сторону. Ударившись спиной о стену, я потерял равновесие. Пистолет вылетел из руки и со скрежетом покатился по полу. «Твою мать!» Только и успел выдохнуть я. «Засада!» Я тут же вскочил на ноги, в лицо бил яркий свет. По глазам резануло так, что на миг показалось ослеп, но я успел сориентироваться. «Макс!» — закричала кобра. «Ты жив! Ты жив!» Она металась за решеткой. Я понял. Это то самое помещение, где Ландер заставил нас вколоть себе препарат. Но вместе с этим понял и другое. «Оксана здесь не одна». «Похвально, молодой человек!» — раздался знакомый голос. Вперед выступил профессор Ландер. На его лице играла довольная ухмылка. В руке он держал тот пистолет, что выпал из моей руки. Уже успел поднять его с пола. Рядом с ним стоял дирижер. «Вот кто с нечеловеческой силой смел меня. Не успел я войти». Черная повязка закрывала глаз... Но второй смотрел так холодно и жестко, что в этом взгляде не было ничего человеческого. В нем читалась пустота, механическая, как у машины, созданной лишь для одного — убивать. Его фигура была будто собрана из камня. Монстр, замаскированный под человека. Чудовище, выращенное в лаборатории, со скрытой мощью, которая ощущалась даже на расстоянии. От одного его присутствия пробегал холод по спине. И я понял. Мне предстоит бой со страшным противником. Это будет схватка с тем, кто давно переступил границы человеческого. «Признаться, я думал, вы уже на том свете!» — протянул Ландерс усмешкой, держа меня на мушке. Его голос звенел глумливой ноткой, а глаза блестели торжеством безумного ученого. «Но как? Как вы выжили?» «Несомненно, вы еще более ценный экземпляр, чем я полагал, и я очень, очень рад видеть вас живым!» Я сделал едва заметный шаг, примериваясь к прыжку. Но профессор, тут же заметив мою попытку перегруппироваться, качнул пистолетом. «Тише, тише!» — сказал он. «Не нужно резких движений. Пуля все равно будет быстрее!» Он кивнул в сторону стоявшего рядом дирижера. «К тому же со мной мой лучший экземпляр. Смотрите на него. Это мощь, это сила. Но, учитывая ваши возможности, Максим Сергеевич, вы могли бы его со временем переплюнуть. Вы можете. У вас поистине огромный потенциал». Я видел, как в глазах Ландера разгорался настоящий фантастический огонь. Он говорил, будто не со мной, а с самим собой, размышляя вслух. Словно здесь из живых людей был только он, а остальные — лишь объекты. «Я крайне недоволен, что вы выжили», — продолжал он. «Да, вы наделали здесь шуму, но мне плевать. Это проблемы инженера. На место убитых охранников придут новые, а вот такой экземпляр, как вы — один единственный на миллион». С этими словами он чуть опустил руку с оружием, а вот дирижер шагнул вперед. На меня. Он двигался неторопливо, плавно и размеренно, как хищник, уверенный, что добыча уже в ловушке. В каждом шаге ощущалась скрытая мощь. Его силуэт заслонил часть света, и казалось, что в помещении стало меньше даже самого воздуха. Я напрягся, собравшись, чувствуя, как по телу пробегает электрический жар препарата. Сейчас все решит эта схватка. Но того, что произошло в следующую секунду, я никак не ожидал. «Стой!» — приказал дирижеру Ландер, вскинув руку с пистолетом. «Остановись! Не вздумай его убивать! Он мне нужен живым!» Дирижер замер на полушаге, мышцы каменными буграми застыли под рубахой. Его взгляд все еще был прикован ко мне, только теперь в нем впервые читались эмоции — злость и тихая ярость. «Он меня узнавал. Я это точно понял». «Максим Сергеевич». Ландер кивнул на клетку. «Прошу домой». Я не шевелился. «Молодой человек. Отказ я буду расценивать как прямой сигнал к вашей ликвидации. Вы же видите, что мой подопытный только и мечтает свернуть вам шею. Взгляните, как он смотрит на вас. Что-то вы такое сделали ему когда-то» что запомнилось ему на всю жизнь. Я даже чувствую эти волны ненависти от него. Интересно, что же вы такого сотворили?» «Я думал, что убил его», — ответил я. «Но, похоже, прострелил только глаз». При моих словах дирижер дернулся, челюсти стиснулись, желваки играли. И я понял, что задел его. Это был мой единственный шанс — вывести из равновесия заставить забыть о приказах. Пробудить в нем спящие, будто мумии в тяжелом саркофаге, эмоции. Он снова двинулся на меня, чуть пригнувшись, как зверь перед броском. «Стоять! Стой!» — закричал Ландер. Его голос сорвался на виск. «Бах!» — прогремел выстрел. Пуля ушла выше головы дирижера, ударилась в бетон, осколки оболочки чиркнули и разлетелись по помещению. Дирижер остановился. «Ты будешь выполнять мои приказы!» Уже спокойнее проговорил Ландер, голосом холодным, гипнотическим, словно загонял тому команду прямо в мозг. «Ты подчиняешься мне! Только мне! Вернись назад!» Дирижер замер, потом медленно развернулся и послушно пошел к профессору. «Вот так!» — улыбнулся Ландер, опуская пистолет. «Хорошо, так-то лучше. Хороший мальчик!» Дирижер подошел вплотную. Несколько секунд он молчал, будто завис, поддавшись гипнозу. Прошла секунда, две, и он неожиданно ясно и четко проговорил. Я даже вздрогнул. Он говорит. Голос звучал гулко, будто из глубин заброшенного колодца. «Я не твой подопытный!» На лице Ландера в одно мгновение промелькнула вся гамма сильнейших эмоций. Удивление, страх, недоумение. Он будто впервые услышал этот голос, словно не верил, что его сознание, немое и послушное, может заговорить, и уж тем более ослушаться. И тут Ландер понял весь ужас происходящего. Его глаза расширились. Он торопливо попытался вскинуть пистолет и нацелить его на дирижера, Но профессорская рука не прошла и половина траектории. Все было кончено еще до того, как он навел ствол. Его собственное детище, его самый удачный эксперимент схватил ученого. Дирижер рывком подтянул его к себе, обхватил голову с двух сторон и сжал. Раздался глухой пух, и череп лопнул, будто перезрелая тыква. Вместо интеллигентного лица и надменной улыбки Ландера осталась месиво, которое заляпало белый халат и бетонные стены. Тело, словно вовсе обезглавленное, рухнуло на пол, пистолет выскользнул из мягких пальцев и, звякнув, откатился к решетке, за которой сидела кобра. «Пистолет!» — крикнул я, понимая, что сам не успею до него добраться. Между мной и оружием стоял дирижер». «Самый сильный убийца, которого я когда-либо видел». Оксана метнулась к прутьям, просунула руку и схватила оружие, успев затянуть его в камеру. «Стреляй!» — крикнул я. Кобра отступила от решетки, чтобы дирижер не достал ее длинной рукой и, почти не целясь, с нескольких шагов дала два выстрела подряд. Оба попадания пришлись в корпус. Дирижер пошатнулся, сделал шаг вперед, как будто собирался удержаться... Но потом, будто нехотя, рухнул на бетон. Пистолет в руках кобры замолк. Затвор стал на задержку. Магазин пуст. «Так тебе, тварь!» прохрипела она, переводя дыхание. А потом торжествующе перевела на меня глаза, и в голосе ее впервые за все это время проявилась радость. «Я убила его, Макс! Я убила!» Я улыбнулся, чувствуя, как сопротивляются этой простой эмоции сами мышцы. В следующий миг я увидел, как у Оксаны округлились от ужаса глаза, потому что дирижер шевельнулся. Он медленно поднимался, как будто два попадания в корпус были для него не больше, чем оплеуха. Грудь у него ходила на вдох и выдох рывками, кровь темнела на рубашке, а во взгляде единственного глаза читалась ярость. «Эх, надо было в голову стрелять!» — мелькнула запоздалая мысль. «Ждать нельзя. Что, если он совсем отойдет от выстрелов?» Я рванул вперед. Короткий разбег, прыжок и кулак в голову. В удар я вложил все, что накопил за этот день. Дирижер уже успел встать почти прямо, и его швырнуло к стене. Он ударился, скользнул по бетону, завалился на спину. «Есть!» Я метнулся вперед, навалился сверху, поджал шею предплечьем, пытаясь провернуть голову. Но в следующий миг он скинул меня, словно пушинку. Я пролетел пару метров, стукнулся спиной о пол. Воздух болезненно вытеснило из легких. Черт! Сразу вскочил. Он уже шел, как каток. И я уклонился с линии. Скользнул вбок, вбив открытую ладонь ему в лицо. Толчок, чтобы сбить ось. Второй рукой жесткий кросс в печень. Пальцы хрустнули о край ребра. Дирижер повел плечом, словно стряхивал назойливую муху, и рубанул правый сверху. Я подставил предплечье, гулка приложила в костях, отдала в локоть. Он был много мощнее. Это чувствовалось сразу. Линейная сила, как у гидравлики. Любая прямая атака смертельна. Значит, нельзя давать ему шанса для прямых ударов. Работаем углами». Я нырнул в клинч, правой рукой прихватил его за затылок, левый взял руки. Удар коленом в пах. Такой всегда срабатывал с сильным противником. Один, второй, третий. Он едва заметно согнулся и тут же попытался раздавить меня в медвежьих объятиях. Я ушел вниз, подсел, рычагом сорвал его хват. Выпрямился пружиной, удар в скулу. Второй удар крюком в висок. Еще один в горло. Он хрипнул. Я был быстрее. Без препарата я не смог бы выдать такую серию ударов. Но дыхание у противника не сбилось ни на секунду. Он поймал меня, и мы снова оказались в сцепке. Я ухватил его за руку, провернул корпус и кинул через бедро. Классика, но с поправкой на бетон. Чтобы не дать ему укатиться, бросил почти себе под ноги, вбил его в пол. Он грохнулся на лопатке... Я напрыгнул сверху и тут же начал забивать короткими, почти без замаха ударами. Кулак, кулак, локоть, в линию глаз, в переносицу. Он прикрылся и тут же выгнулся на мост. Бросок меня сорвало вперед, я перелетел через него. Погасил падение перекатом. «Макс, он встает, Макс!» — кричала Оксана. Я только что буквально вколачивал его в бетон, а дирижер поднялся. И даже быстрее, чем я ожидал. Я встретил его ударом прямой ноги, подбив колени подошвой, стопа на сустав. «Ну же!» Он чуть не сложился, но удержал равновесие. И тут же двойкой провел ответку мне в голову. Я нырнул, ушел, выбросил правую в солнечное, отступил в бок и тут же удар в челюсть. Он взвыл. Первый раз. Все потому, что я зацепил его слепую сторону, левую. Один глаз, черная повязка, второй на меня». Мозг тут же принял коррективы. «Значит, работаем полукругом. Снаружи, чтобы он всегда терял меня с прицела». Мы плясали посреди бетонной комнаты. Дыхание горело в груди. Препарат делал свое. Боли нет, усталости тоже. Я слышал даже собственный пульс. Он снова полез напрямую. Я отступил на шаг, позволил ему сделать еще полшага. И нырнул под правую. Захват и подсечка. Он грохнулся на пол. Ударом ноги я выкрашил ему несколько зубов. Второй мой удар он отбил рукой, отмахнувшись, и, как дамкрат снова поднялся. «В глаз!» — кричала Оксана. «Бей в глаз!» — и швырнула мне пистолет. Патронов в нем больше не было, но это не означало, что оружие стало бесполезным. Пусть и пустое, но стальное и увесистое. Я уже понял, что этого монстра голыми руками не убить. «Сколько мне еще удастся уходить от его захватов?» Я поймал оружие на лету. Рывок вперед и удар с замахом. Рукоятка пистолета свернула ему нос. В глаз я не попал. Дирижер заревел, размахивая руками. «Нет, так он слишком опасен. Чтобы приблизиться, я дал ему меня захватить. Его руки сцепились на моем горле. Еще секунда, и он свернет мне шею» но моя рука вбивала быстрыми ударами угол рукоятки оружия ему в лицо. Удар, еще удар, кровь брызгает на меня. Попал во что-то мягкое. Вместо глаза — просто кровавое месиво. Есть. Но он меня держит, душит. Я почти теряю сознание, пистолет падает. Висну на его руке, выворачиваю двумя руками из последних сил ему запястье, рычаг наружу отточенный годами службы прием из арсенала МВД. Вкладываю всю силу и массу в прокрутку. Ну! Его запястье не выдерживает и ломается. Он рычит. Я вырываюсь и отпрыгиваю назад, но тут же захожу со спины. Теперь он слепой, вот и пропустил меня. Пытаюсь зацепить его шею на гильотину, но не идет. Он выше, рычага не хватает, а шея плотная, как столб. Срываюсь, карабкаюсь на спину. Сейчас или никогда. Я не должен упустить момент, пока в моей крови еще горит адское зелье. Левую руку проталкиваю под подбородок, правой фиксирую захват. Замыкаю кисть на своем бицепсе. Классическое удушение сзади. Не идеально. Подбородок упрямо уперт, челюсть мешает перекрыть дыхание. Тогда ладонью второй руки я давлю на лоб, заставляя его закинуть голову назад, открывая горло. Он крутится на месте, пытается вскрыть замок. Я зацепил пяткой его пах, давя и еще глубже загнал захват в его сонную. В этот раз он захрипел всерьез. Руки у меня скользили по его потной коже, предплечье свело, мышцы горели. Он стоял и не падал. А я... силы вдруг стали меня покидать. Дирижер хрипел. Еще немного. Но тут он резко откинулся назад не просто упал, смаху пытаясь прибить меня о бетон. Я отпустил в последнюю секунду, ушел на перекат, а он не смог остановить падение и ударился спиной. И в этот раз приложился сильно, не смог быстро встать. Секунда, только секунда. Удар ногой в голову. Еще, еще. Он пытается подняться. Тогда я хватаю его голову обеими руками, Бью затылком о кромку металлического порожка у решетки. Кровь брызгает на прутья. Удар, еще удар. Я бью и бью его головой, а сталь, не желая снова проверять, кончились ли жизненные силы противника. Сам я почти ничего не видел. Пот и кровь заливали глаза. И если сейчас отпустить, то уже... «Макс, остановись!» Будто издалека услышал я крик Оксаны. «Он труп!» Я разжал зубы. Разжал руки и выдохнул, чтобы опомниться. И увидел, что череп дирижера лопнул, а шметки мозга вышли наружу. Вместо головы осталось кровавое месиво. «Сдох!» Просипел я и с трудом поднялся.